Глава четвертая. Когда в дело вмешиваются женщины. Геройское самопожертвование матери и дочерей. Взрыв. Слишком дорого оплаченная победа. Похорона патриоток. Пожар. Схватка. Опять уланы. Окружены. Молокососа на кровью гибели. Конец лета. Раздраженные колючками, испуганные горящими фитилями, которые трещали под их ушей и искрились, как светляки, перед их глазами коровы отказывались идти. Некоторые стали пятницей могли увлечь других. Перандье вздрогнул с ног до головы. Зяной пот выступил у корней его волос, на руках, на лице, заставил прилипнуть платье к его коже. Еще несколько секунд, и все будет уничтожено, разбито, стерто с лица земли ну грустно прошептался Сорвиголова, — и кажется слишком полагался на свои силы конец всему нет еще на английскую команду ответил голос голос сухой резкий громко прозвеневший несмотря на брицание оружия на топот людей которые двинулись на приступ на мычание скота это был голос женщины она в темноте крикнула ко мне дочки ко мне быстро, и несмотря на свой возраст, возбужденной опасностью старуха схватила фонарь и побежала к пролому. Трагическая, с растрепанными волосами, она на минуту остановилась и снова крикнула свой призыв. Зная, что они идут на смерть, ее дочери без колебаний сбежались к ней, столпились кругом в нее. Спасем мужчин! закричала бесстрашная фермерша. Спасем мужчин! которые защищают нашу родину. С одной стороны вихрем надвигались англичане, наклонившие штыки, с другой волновало смычавшие, обезумевшие стадо. — Вперед, вперед! — кричали английские офицеры. Старуха! Дрожащим звуком губ и прищелкиванием языка стало успокаивать коров. Дочери делали то же самое, звали по именам животных и мало-помалу совсем усмирили их. Корову узнали из своих хозяев, послушались их уговоров, подошли на их голоса. Стадо собралось и подбежало к пробоине в ту самую минуту, когда англичане готовились войти в нее. Геройские женщины были стеснены между нападающими и стадом. Перед ними поднималась щетина штыков, позади была подвижная ограда из скота. Рик ужаса и сострадания вырвался из груди Грантье. Его товарищи, которые только теперь поняли высокое самопожертвование этих изумительных женщин. — Нет, нет, не надо! — рыдающим звуком сорвалось с губ молодого начальника, глаза которого наполнились слезами. А голос фермерши продолжал пронзительно кричать — Спасем защитников Родины, и да здравствует свобода! Да здравствует свобода, как эхо! Повторили звонкие голоса ее дочерей. Это был их последний крик. Англичане столкнулись со стадом. Несчастные фермеры упали, копыты животных, вихрем проносившихся через них, истоптали их тела. Все коровы теперь обезумели от уколов колючек, привязанных к ним. Первые ряды солдат королевы упали и были раздавлены животными, которые разбегались по всем направлениям. Ровы двигались без остановки. Они обдирали себе бока об острые углы пролома, ревели и мычали от ужаса и злобы и пускались галопом через долину. За ними помчались и молокососы, быстро вскочившие в седло. Героическое самопожертвование бурских женщин не пропало даром. Они спасли защитников фермы, которые галопом помчались через ряды английских войск, разорванных градом снарядов. Но солдаты королевы храбрые и упорные. Протрубили сигнал строиться в ряды. Офицеры собрали своих солдат, чтобы снова двинуть их на приступ. Вся драма продолжалась не долей пяти минут. Вдруг раздался сильный взрыв. Вспыхнуло, как бы молния. Потом второй, третий, целый оглушительный, неправильный ряд взрывов. Вспышки появлялись в самых неожиданных местах. Взрывы происходили даже среди пушек, превращая их в зарядные ящики в обломки. Во все стороны разлетались мрачные снаряды, состоявшие из лоскутов мяса и разломанных костей, перемешанных с целыми потоками земли и мелких камней. Изумленные, испуганные, ничего не понимающие англичане не слышали ни человеческого крика, ни команды, ничего, кроме коровьего мычания и звука взрывов. Страшная паника охватила их, и они обратились в беспорядочное бегство. Ланграндье наделал чудес, он одержал полную победу, впрочем, купленную слишком дорогой ценой. Динамитные взрывы становились все реже, все отдалене, пропорционально с длиной фитерей, прикрепленных к патронам. Англичане, думавшие, что перед ними маленькая армия, отступили к резервуарам. Там наскоро стянули полки и провели остаток ночи под ружьем, каждую минуту ожидая нападения. Со своей стороны молокососы поехали на восток от Табангу, как не хотели удаляться от места страшной драмы. Им еще предстояло исполнить один долг — передать земле геройских женщин, которым они были обязаны жизнью и свободой. На рассвете молокососы вернулись к ферме, двигаясь осторожно, так может было опасаться, что она занята неприятелем. старви голова одной рукой вел за повод свою лошадь, а другой держал маузер, и первый остановился перед проломом. Повсюду царила мертвая тишина, наступающая после больших катастроф. Слуги и кафры разбежались, даже птицы исчезли из птичника. Страшное зрелище открылось перед взглядом молодого человека. Прежде всего он увидел около двадцати англичан, раздавленных копытами коров. Там и сям виднелись красные пятна, брызги мозга, изломанное оружие, залитые застывшей кровью. За проломом голова наткнулся на трупы фермершей ее дочерей, ужасные, почти неузнаваемые трупы. Грандье не мог выговорить ни слова. И, заливаясь слезами, знаком подозвал своих товарищей. Те подошли, обнажив головы, и опустились на колени перед этими бедными телами. Но медлить было нельзя. Каждую минуту могли вернуться англичане. Сорвиголова голова оттер глаза, стараясь говорить твердым голосом, сказал своим друзьям Довольно слез, товарищи. Нужно вырыть могилу. Ты, в Ханфан, стой подле пролома и карауль. Они отыскали лопаты и кирки и с каким-то остервенением начали копать землю. Вскоре тела, завернутые в чистые простыни, были опущены в общую могилу, положены рядом и закрыты другой простыней. голова снял свои фетровые с своей фетровой кокарду с трансфальдскими цветами, положил ее на простыню и прошептал прерывающимся голосом, — Прощайте, благородные, дорогие жертвы несправедливой войны! Мир вашему праху! Все остальные молокососы тоже сорвали кокарды и бросили их в могилу. Скоро белая простыня была усеяна как звездами, символами родины этих жертв борьбы за независимость. Потом, не говоря ни слова, бледные, задыхающиеся они засыпали могилу. голова хотел уж было приказать отступать, но поле остановил его, быстрым движением руки вытащил из кармана нож, срезал, С акации, длинную ветку в форме креста, положил ее на могилу и сказал своему начальнику, подожди. Молодой бур побежал к сараю, полному сена, взял охапку, скрутил в виде факела и зажег. После этого он вошел в дом, торопливо поджег в нем занавеси, кровати, комоды. Пронеся в хлев, подпалил соломенную подстилку, вернулся к другим сараям, повсюду работая своим факелом, наконец снова остановился под листиновала бросил в него пылающие жгут сена, и только тогда сказал Жану, уходим. Вскоре все трещало, лело, пылало. Потоки дыма вырывались из-под крыши, из дверей и окон. В несколько минут громадный пожар охватил ферму, уничтожая ее. Локососы взяли винтовки и выстрелились перед холмиком под могилой. Пламя подходила к ним со всех сторон. Послышала с короткой Жана Жанна На Краул! Так они отдали последние почести мужественным патриоткам, которые, как воины, умерли за независимость своей страны. И молокососы медленно вышли из пролома, направляясь к лошадям, которые стали биться при виде пожара. Оль повернулся, побледнев еще больше прежнего, сказал отрывистым голосом, дрожавшим от горя и злобы. «Эти развалины!» будут их могилы. Нога англичан не осквернит место их погребения. В это мгновение прозвучал пронзительный голос Фанфана. Тревога! Неприятель! Над высокими травами показалось около десяти улан, которые подъезжали легким галопом. На лошадей скомандовал сорвиголова. И когда молокососы исполнили его приказание, прибавил «Отступать!» Но им было Тяжело уехать без боя, особенно от Улан, которому он поклялся мстить. Товарищи услышали, что он прошептал. Неужели мы не уничтожим каждый по одному из них? Можно было бы все-таки попробовать, — заметил доктор Трамп. Нас ждет генерал. Ну, на четверть часа раньше, на четверть часа позже, не все ли равно. Кроме того, это немного успокоит наши нервы. Черт возьми, — ответил сорвиголова. Мне только этого и хочется. Если я спорю, то единственно для формы. Во время этого разговора молокососы проехали около трехсот метров. Уланы, которые вообразили, что их враги действительно отказываются сопротивляться, решили напасть на них. Между тем молокососы увидели два широких углубления в земле, точно от взрыва мины. Земля и камни разлетелись отсюда во все стороны. Куски стерзанного, как бы изломанного, мяса, осколки, разломанных на мелкие куски, костей усеивали их дно. Динамит, тихо заметил доктор. Да, пробегали две коровы, у каждой было по динамитному патрону на рогах, и в этом месте они погибли. Превосходные ямы для стрелков, заметил папаша. Прекрасная мысль сказал сорви голова, и, вскочив с лошади, прибавил Спешьтесь, заставьте лечь лошадей. Его приказание было исполнено изумительно быстро. Раздались свистки, и бурские лошадки залегли в траве, прижались к земле точно зайцы в норках и замерли, похожие на громадные кротовые холники. Не забудьте о них, зная, что они не двинутся, чтобы не случилось. окососы попрятались в ямы они бесстрашно ждали англичан. Уланы, пустившие лжедей, карьером изумились. Они заподозрили военную хитрость и немного задержали коней. Кроме того, как часто бывает в подобных случаях, кавалеристы отчасти потеряли понятие расстоянии и направлений, на это рассчитывал Сорвиголова. Он отлично знал, что на гладкой равнине, Почти невозможно нестись по совершенно прямой линии, что невидимая цель всегда кажется дальше, чем она есть в действительности. Вот англичане бессознательно немного отклонились вправо и проскакали мимо стрелковых ям, в которых прятались буры. Локососы приподняли головы, прицелились и при команде «Пли» дали общий залп. — Стрелять вольно! — закричал сорвиголова, выскакивая из ямы, как чертика с табакерки. Новый залп, потом еще и еще уланский отряд таял на глазах. Люди падали, лошади перекидывались, несли свопли страданий и ужаса. Раненые пытались схвататься за извеченных животных и снова падали, скошенные неумолимыми стрелками. В две минуты свершилось полное уничтожение. — Не осталось больше? — Жаль, — сказал голова, ненависть которого еще не утикла. Встретим других, заметил Поль, заряжая свой маузер. Он не ошибся. С правой стороны показался новый уланский взвод, приблизительно на расстоянии метров восемьсот. Славное дело! закричал фанфан. -Фан. Ты думаешь? спросил его внезапно озабоченный сорви голова, еще бы, заметил парижанин. Будем бить их, Англичане того да и создано, чтобы их бить! Но лицо Грандье мрачилось еще больше. Он заметил третий отряд, который показался справа. Он казался гораздо многочисленнее первого, вероятно, человек в тридцать. Нападать было безумно. В голова нехотя скомандовал отступление. Только на севере оставался свободный проход. «Поедем на север», — шепнул он. «Генерал Бота, вероятно, стоит перед Винбургом. Мы его встретим на железнодорожной линии». Молкососы едва сделали четверть поворота, как против них вырос новый взвод. Уланы, опять уланы, тысяча громов нас окружили. Совсем похоже на то. Спокойно, — заметил переводчик. С первого взгляда положение казалось серьезным, вернее, отчаянным. Англичане были приблизительно в десять раз многочисленнее молкососов. Пытаться броситься на это кольцо со щетиной пик казалось безумием. Стрелять на таком расстоянии было тоже невозможно, да военные припасы стали истощаться. Отступление назад отрезала ферма, ее постройки охвачены бушующим пламенем. Все английские взводы неслись к одному пункту, туда, где неподвижно и тревожно лежали молокососы, молча поглядывая на своего начальника. Они уже различали... Блеск железа, уже слышали восклицания кавалеристов, которые заранее радовались легкой победе. Действительно, гибель молодых людей казалась неизбежной. Еще несколько минут, и все будет окончено.